Глава 10. Но пока Илья был на работе, я просто лежала на кровати с книгой Джули Крейн про переводчика с фейского языка. Собственно, с феями тоже не все было понятно. Они вроде наших эльфов, только без торчащих ушей. Но на этом мои знания исчерпывались. Насколько поняла, от людей феи жили обособленно. Так просто на улице не наткнешься, а по картинкам в книгах из библиотеки Гордеевых не поймешь. Художник и типичного Рудсона нарисовал таким, что только подписи «разыскивается, обнаруживающему пристрелить на месте» не хватало. Впрочем, этот живописец в целом не любил людей. Фарузы, нормцы и итилийцы у него вышли не лучше, просто международная банда, а не атлас народов мира. Впрочем, читать о приключениях веселой девушки, решившей притвориться переводчиком, мне нравилось куда больше, да и о феях там написано куда понятнее. Даже жаль было откладывать книгу и идти на обед, но и оставаться в комнате неприлично. Я пока еще не слишком разобралась во всех этих тонкостях здешнего этикета и боялась ошибиться. В столовой уже ждала Элия, затем подтянулись и дети вместе с Ульяной». Да, по пути распекала их за плохие отметки, при этом так страшно таращила глаза, что я боялась выпадут. Ксения, как всегда, походила на куклу. аккуратное синее платье, локоны, бант в тон и, могу поспорить, подрумяненные щеки. Но сейчас из-под ее ангельской внешности яснее проглядывала волчья сущность. Ксения недобро косилась на Ульяну, слегка сутулилась и яростно мяла пояс платья. Того и гляди вцепится в гувернантку совушку и полетят по столовой перья. Федор тоже хмурился и напряженно молчал. Он вообще был самым загадочным из домочадцев. Ходит как тень, ни с кем не разговаривает, почти все свободное время торчит у себя в комнате или в библиотеке. Илье впору бы заволноваться и по врачам сынка поводить, начиная с психотерапевта. А интересно, есть тут такие. Размышляя над этим, я заняла место за столом, выбрав стул подальше от детей и поближе к Элии. Таня, глядя, протянула мне прочитанную газету и произнесла в пустоту. «А у нас говорят, что за бестолковых монахинь первый бронят настоятельницу». «Что?» — Ульяна вспыхнула и отвлеклась от подопечных. «Не понимаю ваших намеков!» «А, это я просто от крик слегка растерялась. Вот ты мелёк, Олесицу!» Элия махнула рукой. Еще и обед задерживается. «Не поторопите Галину Аркадьевну! Я думала, вас в монастыре учат усмирять плоть. Интересуетесь нашим укладом?» Спокойно спросила Элия и наклонилась вперед, чего Ульяна попятилась. «Могу на экскурсию сводить. Святая Фанасия всегда рада новым послушницам. А если те не рады, то кто будет их спрашивать?» Почему-то Или легко и просто представлялась режущей девичьи косы ржавыми ножницами, и даже ее, возможный, зловещий хохот прозвучал, как наяву. Видимо, Ульяна тоже отличалась богатой фантазией, потому как поджала губы и отправилась на кухню. А я бы сходила, внезапно вздохнула Ксения. Мама часто там бывала, рассказывала, что в монастыре очень много кошек. 76 при последнем подсчете было», — совсем другим тоном ответила Илия. «Но это не точное число. Туда постоянно подбрасывают новых, а старых частично забирают в семьи. Считается, что кошка из монастыря приносит удачу в дом». «Жаль, что суеверных людей куда меньше, чем безответственных. У нас что ни день, то новая коробка с котятами на пороге». «Штрафовать бы таких», — вздохнула я. Чтоб штрафовать, надо ловить, а они бегают, как бесы. Один раз был подъехал к воротам мобиль из дорогих, нормских. Открывается дверь, и оттуда коробку нам хрясь, а хозяева сорвались с места и уехали. Правда, настоятельница их потом нашла и через полицию привлекла. Ну и что? Штраф выплатили, а котят забирать отказались. Как и паить свою кошку специальными эликсирами, чтоб не гуляла. Договорив, она перевела взгляд на дверь, из-за которой уже раздавалось цоканье каблуков. Лизавета Сергеевна всегда появлялась эффектно, точно выходящая на поклон театральная прима. Не подкачала и в этот раз. Выглядела она, конечно, ослепительно, благодаря умелому макияжу, драгоценностям и изысканному темному платью, пожалуй, слишком дорогому для обычного обеда. Лизавета поздоровалась со всеми, невесомо чмокнула детей, затем подошла ко мне, протягивая красивую картонную коробку. «Моя дорогая», — начала она, — «сердце разрывается глядеть, как вы постоянно ходите в одном и том же, поэтому я взяла на себя смелость и купила вам небольшой подарок, уверена, что не ошиблась с размером». Я через силу улыбнулась в ответ и открыла коробку. Под слоем упаковочной бумаги лежало нечто оранжево-красное с вкраплениями бирюзы, украшенное бисером и чем-то еще блестящим. У меня голова закружилась от одного взгляда, но пришлось достать и развернуть. Подарок оказался платьем, явно дорогим и из хорошего материала, такого мягкого и шелковистого, что хотелось гладить его, как пушистого котенка. Но каким же страшным оно было на вид... Ядреные цвета, блестки, оборки по низу. Лизавета Сергеевна наверняка обошла немало магазинов, прежде чем подобрала его. Однако, крайне деликатно высказалась Илия. Ах, простите, Лизавета тут же переключилась на нее. Я не припасла ничего для вас, но в следующий раз святая Фанасия не одобрит произнесла монахиня с такой интонацией, будто ее покровительница обещала лично явиться и надавать Лизавете по шее, если та преподнесет нечто столь же прекрасное. Но мне деваться было некуда. Подарок уже вручен, начну возмущаться, обижу будущую свекровь, надену и превращусь в пугало». Казалось бы, выход только один — забросить платье в дальний угол шкафа и дать Лизавете шанс горестно вздыхать над этим следующие годы. Но она еще не знает, с кем связалась. «Спасибо!» — я растянула губы в улыбке и прижала к себе платье. «Оно просто чудесное! Жду не дождусь, когда смогу его надеть. Ваш вкус безупречен!» На этом я подскочила и расцеловала Лизавету в обе щеки, чего то оторопела и беспомощно поглядывала на Илью и детей, будто те могли спасти ее от неадекватной меня. Но помощь не приходила, пришлось выкручиваться самой. «Носите с удовольствием, моя дорогая!» Она все же мягко оттолкнула меня и неумолимо последовала к столу, где уверенно заняла место Ильи. «Мне в радость помочь вам!» «Вижу, с каким трудом вам даются обычные женские премудрости, будь то выбор одежды или ведение хозяйства. Бедные дети полдня маялись животом после вашего омлета». Федор при этом неопределенно гыкнул, а Ксения вытаращила глаза. Видимо, они и сами не знали, как сильно пострадали от моей стрепни, которой даже не попробовали. Но спорить я не стала, только похлопала ресницами». К счастью, Галина Аркадьевна наконец-то изволила подать обед и избавила от необходимости отвечать. Мои намеки на украденное мясо ее крепко задели, поэтому на тарелках лежала рыба. Страшноватая, явно перемороженная, тушеная, с овощами, не способными перебить ее душок. Рядом с ней плавало озеро картофельного пюре и высилась горка кружочков отварной свеклы. — специфический выбор для детского меню. Правда, Ксения с Федором возмущаться не стали, но и к еде не притронулись. Перед Лизаветой же традиционно появилось совсем другое блюдо, что-то похожее на теплый салат с овощами и орехами. Даже на вид было вкусно, но я не стала спорить и требовать себе смену блюда, а подцепила вилкой немного пюре. А оно печально стекло вниз, намекая, что так просто не дастся. Элия тоже поковыряла у себя в тарелке, затем произнесла ник кому не обращаясь. Точно не омлет. <кхм> Помню, занесло меня по делам монастырским на остров Пламенный, где тюрьма, лес, до да озера. больше ничего на многие версты вокруг. И заключенных кормили таким же замечательным пюре, его еще картофельный кисель называли. А вот рыб там была хорошая, только что выловленная. Мы ее на углях жарили и варили уху. Сколько городов объездила, а такой вкусной больше нигде не было. «Причем здесь заключенные!» — вспылила Лизавета. «Это хороший сбалансированный обед для детей. А они и так сегодня пострадали от неумелой готовки Софьи. А сейчас, стало быть, подлечиться ага, рыбкой да свеколкой. М -м -м. С одной стороны, мне хотелось позлорадствовать». С другой было жаль Ксению и Федора. Мой сын не стал бы такое есть, по крайней мере, в их годы. А если бы и поковырял, то потом заел чем-то другим. «Беда!» — вслух произнесла я, а затем подпихнула свою тарелку к Лизавете. «У меня непереносимость рыбы. Не попробуйте, чтобы детки точно не отравились!» «Пусть Ульян пробует!» — махнула она рукой. «Где ее носит?» Но гувернантка, судя по всему, тихо жевала что-то на кухне, поэтому и не появилась в столовой. «Сгинула». Эли тоже отодвинула от себя тарелку. «А перед тем намекнула, что мне следует смирять плоть. Придется вам». «По кусочку всего ради деток», — продолжала давить я. Детки же молчали, но смотрели на бабушку недобро. В конце концов Таня выдержала, скомкала салфетку и выскочила из-за стола. «Это немыслимо!» После чего развернулась на каблуках и убежала, точно за ней гнались. «Ну что же, мне кажется, рыба все же не свежая», — произнесла я. «Пойду поищу на кухне что-то еще. На чью долю взять?» Элея кивнула, Федор внезапно поднял руку, а Ксения только вздернула нос, но я посчитала это согласием.